Глава 30. Дотерпев до 9 утра, Варвара набрала номер. Голос актрисы был бодрым, а не заспанным. Узнав, что звонит будущий завлит театра, Полина Сергеевна готова была встретиться немедленно. У нее как раз начинается длительная процедура в косметическом салоне. Будет чем занять время вынужденного лежания. Легачёва назвала адрес. Заведение оказалось недалеко — на Гороховой улице. Варвара слышала, что это не самый дешевый салон. Мягко говоря. Она обещала быть буквально через четверть часа. На диване сном глубоко неудовлетворенной женщины спала Ингрид. Оставлять квартиру на подругу Варвара не боялась. В худшем случае Ингрид добьет остатки коньячка в холодильнике. Она выбежала на улицу. У тумбы набережной канала, где были оставлены туфли и парик, Работали водолазы. Варваре стало стыдно, но мешать МЧС выполнить свой долг до конца она не могла. Вдруг кого-то найдут. Вдруг Петя утопился со стыда. Жаль, у него не получится. Такие не тонут. Девушка за стойкой салона повела отточенной бровкой и согласилась провести к Полине Семеновне. Ее предупредили. Варвара прошла по длинному стеклянному коридору вслед за цокающими ножками. В храме красоты играла мягкая музыка, помещение освещалось уютным светом. Выйти отсюда обычной женщиной было нельзя. Только изумительной красавицей. Зачем эссенция Венеры и прочие старинные секреты? Красота в руках косметолога. Чем дороже руки, тем красивее будешь. То есть красота зависит только от размера кошелька и желания клиентки. Как у утки-губастика. Перед Варварой распахнули матовую дверь. В белом помещении стоял белый диванчик, на котором лежала женщина, по шею закутанная в белую простыню. На лице у нее лежал слой серого вещества, похожего на цемент. Женщина повела глазами на вошедшую и пошевелила губами, которые еле угадывались под слоем строительной смеси. «Здравствуйте, Полина Сергеевна, я Ванзарова», бодро поздоровалась Варвара, Думая, придвинуть ли белое кресло или стоять, чтобы ее было видно? «Кто?» Губы издали удивленный возглас. Варвара подумала, что возрастную актрису подводит память. «Я вам звонила. Я Варвара...» «Звонили? Кому? Мне? Да кто вы такая? И кто вас сюда пустил?» «К старости некоторые забывают то, что было недавно. Но не до такой же степени». «Простите, вы Полина Сергеевна?» «Да». Раздражение нарастало. Легачева? «Какая еще Легачёва? Я Смоленская, Полина Сергеевна. Немедленно уходите!» Женщина в маске нажала что-то, находящееся под рукой. Варвара извинилась и вышла. Как раз, когда подбежали торопливые каблучки. Менеджер салона призналась в ошибке. «Это постоянная клиентка». А так кто ждет гостью новенькая, первый раз на процедурах, еще не выучили ее как следует. Варвару проводили в комнату в самом конце коридора. Актриса походила на завернутую мумию. Только лицо ее покрывало смесь зеленоватого оттенка, как болотная тина. Чтобы избежать ошибки, Варвара тщательно проверила, кто лежит перед ней. Ошибки быть не могло. У Легачевой оказался приятный, теплый голос, как у бабушки. которую Варвара не застала». «Вы такая милая девочка, совсем не похожа на страшного критика Ванзарову», сказала Маска. «Скажу по правде. Ваши разгромные статьи читаю с удовольствием. Надеюсь, что не попадусь вам на язычок». «Спасибо», сказала Ванзарова, и вдруг обнаружила сложность. «Рассказать о смерти Крайковой нельзя. Игнатьев будет в бешенстве. Это еще можно пережить». Но, судя по безмятежности, ее подруга не знает, что случилось. Какой репертуар думаете составить? Проверенную классику. Полина Сергеевна, я бы хотела немного расспросить вас о курсе. «О чем?» — удивилась Маска. «О курсе, на котором учились вы, Искра Крайкова и Таисия Добронина. В будущем году будет 40 лет с момента выпуска. Может быть, Таисия Федоровна захочет собрать всех, вспомнить». Раздался тихий возглас. Как шарик сдулся. «Милая девочка, вы опоздали». «Почему?» «Вспомнить некому. Кто умер, кто далече, кто бросил театре в начале лихих девяностых, кто совсем пропал. Только мы с Искрой еще держимся. Ну и Тася наша великая. Больше никого не осталось». «Господин Андронов?» «Ах, да, забыла. Аркаша тоже наш». Но не с нами. Тася его близко не подпустит. Пойдет теперь бедный на улицу, дворы мести. Народный артист с метлой. Варваре послышалось злорадство. Во всяком случае, сожаление по поводу того, что Андронова уволят, Легачева не испытывала. «Оставьте эту затею, милая девочка. Такие воспоминания не для нашего курса». Все сгорело и погибло. а ведь считался одним из лучших курсов десятилетия. А потом все пошло наперекосяк. Как проклятие легло. Заболталась я, забудьте. Пошло наперекосяк после того, как Ольга Мрачевская осталась на Западе? Легачева попыталась встать, но просто не держали крепко. От красоты не убежишь. — Откуда вам известно? — спросила она настороженно. «Профессор Тульев как-то обмолвился», — сказала Варвара. «Было что-то еще с этим связанное? Что-то случилось?» А он не рассказал. Категорически молчит. «Полина Сергеевна, расскажите, исключительно как историку театра». Я уже поняла, что моя затея провалилась. Актриса под смесью вздохнула, зеленая жижа пошла рябью. «Ладно, вы милая девочка, тем более уже бельем поросло». «У нас на курсе была звезда, Рита Алябина, с таким талантом, что нам и не снилось. И вот под конец третьего курса она совершила ужасный поступок, наложила на себя руки. Почему? Я давно забыла. Варвара знала, что рискует, но обязана была спросить. Это как-то связано с бегством Ольги Мрачевской? Они же были близкими подругами? Не спрашивайте». «Больше ничего не скажу. И закончим об этом. Простите, что разбудили призраков прошлого», — мягко сказала Варвара, следя за лицом. «Оно под слоем целебного вещества. Бесполезное занятие». «Но ведь с Искрой Семёновной вы и близкие подруги». «Уже не подруги». Что-то вроде улыбки обозначилось в гуще. «Мы уже сестры. Вместе в институте». Вместе дочек родили, вместе внучек воспитали. У нее лялька, у меня ладка. Обе они сейчас на актёрский поступают. Из-за искры тут мучаюсь. А что случилось? Таисия Федоровна наша великая, умудрилась подписать рекламный контракт с какими-то жуликами. Дескать, их средство возвращает красоту лет на десять назад. Ну, ей-то самой не пристало мараться. Кто за нее? «Искра. Она и меня уговорила. Вот и мучаемся на косметических процедурах. Якобы средство чудодейственное. Сплошной обман. Спасибо, что оплачивают». Секрет Клуба Венеры лопнул окончательно. «Марте сто тысяч это не вернет. «Я не могу дозвониться до Искры Семеновны, осторожно сказала Варвара. «Сама не пойму. Сначала не брала, а со вчерашнего выключен». «Лялька не знает, где бабушка, кородит какую-то чушь». Нет сомнений, Легачева не в курсе сердечных дел сестры-подруги. Неужели скрыла? «Может быть, Искра Семеновна кого-то повстречала?» «Это еще кого?» «Кого-то из прошлого. Например, приехал кто-то из-за рубежа. Скажем, Ольга Мрачевская». «Опять вы об этом?» Голос Легачевой утратил теплоту. «Мы все были подругами-комсомолками». но если бы Оля появилась, она бы не Искре позвонила, Тасе. «Почему?» «Все, закрыли эту тему?» Я и так сболтнула лишнего. «Давайте лучше о репертуаре. Кого вы нам с искрой предложите?» Этой темы Варвара должна была избежать любой ценой. «Давайте обсудим это в более подходящей обстановке», — предложила она. «Полина Сергеевна, чтобы я окончательно отстала. У вас ведь хранится альбом курса». Можно взглянуть? Ну, пожалуйста. Хоть одним глазком. Варвара так старалась быть милой девочкой, что ей удалось. Легачёва согласилась. Пригласила к себе. Ближе к вечеру. До этого у нее масса дел. Варвара спросила адрес. Полина Сергеевна продиктовала. Адрес был знаком. Даже слишком. Актриса жила на седьмом этаже дома, где на первом снимала квартиру горничная Зарема.